Часть тринадцатая. «Не бейся, матенька, не бейся, В червоной чоботке обуйся, Топчи вороги, пид ноги, Чтоб твои пидвинки брешчали, Чтоб твои вороги мовчали!» Свадебная песня. Под локтем хорошенький подбородок свой Задумалась параська, одна, сидя в хате. Много грез оббивалось около русой головы.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 Упрямство-то и у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как Люба говорит он. Парасю! Голубка! Как пристала к нему белая свитка! чтобы бы пояс поярче! Пускай уже, правда, я ему вытку! Как пойдем жить в новую хату! Не подумаю без радости!» Продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, купленное ею на ярмарке, и глядясь в нее с тайным удовольствием,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 как будто бы опасаясь упасть, видя перед собой вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых низринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. «Это я, в самом деле, будто дитя!» — скричала она, смеясь. «Боюсь ступить ногою!» И начала притоптывать ногами. Все, чем далее, смелее. Наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок. И она пошла танцевать, побрякивая подковами, Держа перед собой зеркало И напевая любимую свою песню «Зелененький барвиночку Стилиться низенько А ти, милый, чернобривий Присунься близенько Зелененький барвиночку стерись еще нижче А ти, миленький, чернобривий Присунься еще ближче Черевик заглянул в это время в дверь И, увидев дочь свою танцующую Перед зеркалом, остановился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 «Ступайте же скорее! Жених пришел!» При последнем слове поразка вспыхнула ярче алой ленты. При последнем слове поразка вспыхнула ярче алые ленты, повязывавшей ей голову. Обеспеченный отец ее вспомнил. Зачем пришел он? «Ну, дочка, пойдем скорее!» «Хевря с радости, что я продал кобылу! Побежала!» Говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам. «Побежала закупать себе плахт и дерюк всяких!» так что нужно до прихода ее все кончить. Не успела параська переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, которую с кучей народа выжидал ее на улице. — Боже, благослови! — сказал черевик, складывая им руки. — Пусть их живут, как венки вьют! Тут послышался шум в народе. — Я скорее тресну, чем допущу до этого! кричала сожительница Салопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа. «Не бесись! Не бесись, жинка!» холодил храднокровно черевик, видя, что пара дюжих цыгана владела ее руками. «Что сделано, то сделано! Я переменивать не люблю!» «Нет! Этого не будет!» кричала хивря но никто не слушал ее. Только несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителям при виде, как от одного удара смычком музыканта. Семряжные свитки с длинными закрученными усами все обратилось, волю и неволю к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами.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 и нечем помочь ему.